Глава девятая. Черт, а ведь он мне даже понравился. Но ну, сначала, пока я наблюдала со стороны, привлекательный мужчина. Внешне ничего в нем не отталкивало, не побуждало отвращения. Только все это было до того, как он меня растоптал. Казалось, ситуация не могла стать хуже. Но тут выяснилось, палач еще и отец моей подруги. Будешь вечно за это цепляться? Постаралась скрыть реальное чувство за презрительной усмешкой. «Хочешь правду?» «Да, пожалуйста». Я ничего не скрывала. Мне оказалось настолько мерзко с тобой, что я решила никогда больше не быть с мужчиной. Так что никаких спонсоров не ищу. Сама всего добьюсь. Палач и бровью не повел на мои выпады. Казалось, он чуял, будто я многое скрываю. Точно зверь взял след. «Дай мне имя», — произнес ровно. «Самсонов!» — тянуло выкрикнуть ему в лицо и понаблюдать за реакцией. «А что, если и правда назвать имя этого проклятого психопата? Пускай схлестнутся, устроит разборки. Хотя нереально вообразить, будто палач начнет войну против такого влиятельного и опасного человека из-за меня. Даже в мыслях подобное предложение звучало абсурдно. Я качнула головой, очищая разум от всяких глупостей. «Валяй!» — вдруг заключил он. «Лично выслежу». «Проклятие! Какого черта здесь происходит? Откуда у него возник интерес? На пустом месте? Я же ничего не сделала. Наоборот, пыталась оборвать всякое общение. Или ему интересно загонять добычу? Палач уже забрал Зару, намерен увезти ее в столицу, отправить на учебу в другой университет, «Понятно, что я не получу ни единого шанса с ней поговорить, как-то повлиять на нее. В чем тогда смысл? Чего он добивается? Зачем преследует? Удачи!» Равнодушно пожала плечами я, не собираясь показывать ни страх, ни слабость. «Ты хорошо справилась сегодня». От этой странной похвалы стало не по себе. Мороз разлился под кожей, вынуждая мелко задрожать. Ты больше не встретишься с моей дочерью, продолжил Палач безразличным тоном. Но ты будешь разговаривать с ней по телефону, отправлять сообщения. Постепенно свернешь это. Пусть Зара привыкнет и примет, что возврата к прошлому нет. Теперь все открылось. Выходит, Палач оценил мое поведение возле машины. Либо сам наблюдал, либо головореза доложили. Неважно. «Главное, этот урод решил, я начну ему во всем помогать». «Не дружбу, даже не общение. Это...» Он не представлял, будто девушка вроде меня способна на искренность. «Точно. Кто я? Шлюха. Жалкая оборванка. Я дышала лишь по той причине, что Зара слишком сильно ко мне привязалась. Резкая пропажа могла расстроить девушку. Больно ударить, пробудить ненужные догадки». Палач вынес вердикт. Никаких обсуждений. Он ставил перед фактом. «Я отправлю за тобой авто», — отчеканил без эмоций. «После полуночи». «Зачем?» — нахмурилась. «Я никуда не поеду. Тебя доставят в мой дом». Я изумленно выгнула брови. «Зара уже на пути в столицу». Он абсолютно верно прочел мою реакцию. «Вы не встретитесь». «Тогда мне точно нечего делать в твоем чёртовом доме». «Ошибаешься!» — криво ухмыльнулся. «Это ты никак не...» «Ты свободна, зверушка!» — оборвал палач. А в следующую же секунду я услышала щелчок. Обхватила ручку, толкнула дверцу и глотнула прохладный воздух. Блокировка была снята, замок легко открылся. Я выскользнула наружу, решив не испытывать судьбу. Меньше всего мне хотелось и дальше находиться наедине с безумным зверем. Я захлопнула дверцу и отошла на несколько шагов назад. Черный автомобиль помчался вперед на безумной скорости, вскоре скрылся из виду. Дрожь пробила мое тело тягучей волной. Я поправила кофту, невольно потерла плечо ладонью. Кожу по-прежнему болезненно жгло. Палач впился в меня так. Точно желал загрызть. Дул сильный ветер. Без куртки было очень неуютно, поэтому я поспешила в сторону дома. Шла бездумно, едва разбирала дорогу. «Где ты шляешься?» — рявкнул Коля, едва стоило переступить порог. Задержалась на парах, бросила на автомате и прошла мимо брата. «Чего?» — он ухватил меня под локоть. «Какие еще нахрен пары?» «В универе. Тебя же вышвырнули!» — напрягся Коля. «Или нет? Стоп! Я не въехал. Ректор отдал тебе документы или нет?» «А ты откуда знаешь?» — настал мой черед удивляться. «Ну так я это и устроил!» — хохотнул брат. «А ты на кого подумала? Ну, Самсонова? Вот дуреха! Серьезному человеку некогда такой ерундой заниматься!» Я через Чернова все обставил. Зачем? У тебя новая жизнь начинается. На черта тратить время на универ. Ты должна по свистку Самсонова обслуживать, а не над книжонками пыхтеть. Короче, забей. Не твое это. Ты у нас девка видная. Круто тебя пристроим. Пусть всякие уродины про учебу парятся. Тебе не надо. Коля говорил одно, а я уже понимала, что подразумевается... «Совсем другое. Дело не в том, куда я буду тратить время. Все гораздо проще. Так меня не станут искать. Я вылетела из универа. Ни у кого там не возникнет вопросов, почему я перестала появляться на лекциях. Никто не обязан ничего контролировать. Брат может солгать, будто я переехала, отправилась поступать в другой город. Ничто не помешает ему скрыть то, что меня больше нет». «Выше нос, сестренка!» — ухмыльнулся Коля. «Сейчас такие новости тебе расскажу, но просто закачаешься!» «Что случилось?» — спросила и напряглась, понимая, от брата не стоит ожидать ничего хорошего. «Едем к Самсонову!» — радостно заключил он. «Сегодня!» «Эй, что ты побледнела! Давай, присядь, еще в обморок грохнешься и синяки набьешь. Выдохни!» Коля придвинул стул и усадил меня. Коленки сами подогнулись, силы оказались на исходе. День окончательно измотал нервы. Все, это конец. Сколько осталось? Пара часов?» Я постаралась найти взглядом часы, но не выходило шевельнуться. Тело заледенело, дыхание сбилось. «Когда?» — спросила глухо. «Когда мы едем?» «Нужно вещи собрать». «Забудь про свои шмотки», — отмахнулся Коля. «Кому нужно это барахло? Самсонов тебе все новое купит. Не дергайся по пустякам». «Ясно». Вот и очередное подтверждение смертного приговора. «Зачем собирать чемодан, если вещи мне там точно не понадобятся?» Тут мелькнул слабый всполох надежды. Палач же сказал, что за мной отправят авто. «После полуночи». «Если потянуть время, то есть шанс улизнуть. Мужчина наверняка прикажет своим сам доставить меня силой. Значит, они ворвутся в квартиру, скрутят Колю. И там уже просто нужно проявить проворность. Мне может повести. Должно же мне хоть когда-то повезти». «Ты не ответил», — сглотнула. «Когда нужно выезжать?» «Пораньше». Коля достал телефон и проверил входящие сообщения. «У меня планы на вечер, так что тянуть нет смысла. Да и тебе удобнее, осмотришься там, Самсонов будет занят. У него дел не в проворот, куча разборок наметилась. Но видишь, про тебя помнит, и из виду не теряет. Молодец, сестренка, зацепила его как надо». Я прикрыла глаза. Черт, что делать? Как дотянуть до полуночи?» Я не могу так сразу ехать. Вздохнула и качнула головой. Мне нужно привести себя в порядок. Чего? скривился Коля. Женские штучки пожала плечами. Но вообще не важно, если Самсонову что-то не понравится и он отправит меня обратно, я переживать точно не стану. Поехали, расторопишься. Решительно поднялась. Обрат придержал меня за плечи и усадил обратно. «В том особняке тебе наверняка предоставят все необходимое». Нахмурился Коля и прищурился. «Хотя не стоит рисковать. Двигай в ванну. Делай, что нужно. Без фокусов только. Ты должна быть конфеткой». Брат повелся на уловку. О планах Самсонова он мог лишь догадываться. Не знал, как долго тот захочет со мной развлекаться. И реально испугался того, что меня могут отправить обратно. Вдруг и помощь для Коли перекроют. «Теперь я могу проторчать в ванной несколько часов. Он и слова не скажет. А потом, видно будет, Еще что-нибудь придумаю». Я слабо представляла план действий, но лучше хоть так попробовать, чем покорно отправиться под нож. «Ты смотри, не зли его», — предупредил Коля. «Будь приятный, ясно? А то я знаю твой мерзкий характер. Еще отколешь какой-нибудь номер». Злить Самсонова мог только отбитый псих. А я все же надеялась выжить. В идеале мечтала и вовсе не попасть в его проклятый особняк. «По секрету скажу, чтобы ты и не думала выкоблучиваться, продолжил брат. «У Самсонова сегодня стрелка с палачом. Делят что-то. Мутная тема, подробности не знаю. Но серьезный замес намечается. Ты смотри, не лезь под горячую руку. Прояви нежность, ласку. сечешь? А тебе переживать, дуреха? Коля волновался только о своих капиталах. Но его слова натолкнули меня на безумную догадку. «А что Самсонову делить с палачом?» Постаралась прозвучать как можно более небрежно. «У них же бизнес в разных городах!» «Хрен разберет. отмахнулся Коля. «Сцепились они! причем вот совсем недавно, но в пустом месте!» Сердце болезненно сжалось. «Неужели...» «Нет, глупость. Я не могла представить, что из-за меня два настолько влиятельных человека начнут разборки. Там точно другая причина». «Круто палач поднялся», — завистливо протянул Коля. «Ему еще и тридцати нет, а уже на таком уровне тему мутят. Важный игрок. Его уважают, опасаются». «Как это?» — поразилась. «Тридцати нет?» «Да он же...» «Старый, ну, очень взрослый, ему под сорок, не меньше». «А ты откуда знаешь?» — насторожился брат. «В ресторане его видела. Нервно дернула плечом. Иногда сама ему кофе приносила. Палач старше тебя». «Нет», — скривился Коля. «Говорю же, ему и тридцатка не стукнула. С ним в универе один из моих приятелей обучался. Так что я точно знаю. Просто здоровый бычара, высоченный». Вот и кажется старше, а на деле молодой он. Этого не может быть. Это же нереально. Вслух я ничего не сказала. Отправилась в ванную комнату и заперлась там. Прижалась спиной к двери. Как палач может быть таким молодым? Если ему нет 30, то когда бы он успел стать отцом Зары? Ну не в двенадцать же? Абсурдная ситуация. Коля точно перепутал что-то. Хотя та уверенность, с которой он рассуждал, побуждало меня сомневаться. Палач и правда смотрелся так, что трудно было назвать его точный возраст. Морщин у него почти не было. Но само выражение лица, взгляд, то впечатление, что он в целом производил, выдавало в нем опыт, жесткую хватку. Высокий, огромный, мускулистый. Это тоже добавляло ему лет чисто внешне. А вот в остальном... Я же сразу не поверила, будто он отец Зары. Ладно, какая разница? Сейчас мне главное выскользнуть до того, как захлопнется капкан. Пусть палачи Самсонов продолжают свои непонятные разборки, а я же спокойно улизну, только бы все получилось. Я тянула время как могла, не в силах выдумать новую уловку. Уже не верила, что сумею улизнуть. И хоть Коля орал, приказывая немедленно выйти, я все никак не могла заставить себя толкнуть дверь. Уже битый час расхаживала из стороны в сторону, смотрела на плитку и делала глубокие вдохи. Мне казалось, что сегодня я дышала в самый последний раз. Хотя, наверное, именно так и было. «Ксюха, ты там утонула?» Брат опять раздраженно постучал в дверь. «Помощник Самсонова звонил». «Пора двигать!» «Я еще не готова!» Присела на бортик ванны и впилась пальцами в чугунную поверхность. «Мне плевать! Выходи сейчас же, иначе сам тебя вытащу!» В голосе брата сквозила злость. Он явно нервничал. Но сильно давить не хотел. Скорее всего, переминался с ноги на ногу и боролся с желанием выбить дверь. Опасался лишь повредить товар. Синяки или царапины на мне могли не понравиться тому, кто заказывал этот банкет. «Ксюха, не глупи. Опоздаешь к Самсонову, и он будет не в духе. Веди себя хорошо, и твоя жизнь превратится в сказку. А если не выйдешь, то ты же знаешь, что и я могу разозлиться. Я же человек пунктуальный». Я чуть не засмеялась. «Какой бред! Плевать мне на реакцию Коли». Я даже была рада немного позлить брата и напоследок хоть так подпортить ему жизнь. «Ксюха, выходи!» Коля врезал кулаком по двери. «Живо!» Я даже не шевельнулась, а брату надоело ждать, и уже в следующий момент он плечом толкнул дверь с такой силой, что хлипкий засов сорвался и разъярённый Коля ворвался в комнату. «Вот же проклятие!» Коля схватил меня за предплечье и с силой дернул на себя. Потащил прочь из ванной. «Как тут разговаривать? Я с тобой по-хорошему, а ты неблагодарная тварь!» «Отпусти! Мне больно!» Я попыталась вырваться, но, как всегда, бесполезно. Коля держал как в тисках, и я чувствовала ту грань, к которой он подходил. Еще немного и ударит с такой силой, что перед глазами поплывет но при этом опять не останется следов. Я надеюсь, что у тебя появятся мозги, пока мы будем ехать к Самсонову, и у него ты будешь вести себя послушно. Ты даже представить не можешь, что я с тобой сделаю, если он окажется тобой недоволен. «Да пошел ты!» Я зашипела и дернула за руку. За это Коля вывернул мне предплечье так, что перед глазами потемнело, и я чуть не упала так жутко ощущать себя настолько уязвимой и слабой. Хотелось закричать и попытаться отбиться от Коли. Но вот это понимание того, что я вообще ничего не могла сделать, пробиралось под кожу и терзала, буквально разрывала на куски. Когда брат к меня на улицу, я все время осматривалась по сторонам. Думала, что, может, люди палача вот-вот приедут. Возникла бы суматоха, и я бы попыталась убежать. Конечно, я навряд ли бы успела бы сделать хотя бы один лишний шаг, но пусть горит все адским огнем, мне уже плевать на все. Вот только людей-палача все так же не было, а Коля ловко зашвырнул меня в машину. Попытка выбежать на улицу ничего не дала. Вот же, идиотка! Тебе шанс такой выпал, а ты ведешь себя как припадочная, сказал брат, заводя машину. Ты сам бы этим шансом и воспользовался! Коля на эти слова только гневно сверкнул взглядом, но промолчал. Только когда мы уже выехали на дорогу, он продолжил ругать меня и в подробностях объяснять, что сделает, если я разочарую Самсонова. Я понятия не имела, куда мы ехали, и даже не предполагала, что дом Самсонова окажется в настолько уединенном месте. Я бы и домом это не назвала. Скорее, громадный замок, находящийся среди леса. Территория окружена высоченным забором, и казалось, что каждый сантиметр тут находился под охраной. Брат остановился около ворот, но сразу его не пустили внутрь, а я, притихнув, осматривалась по сторонам. Еще совсем немного, и к машине подошло несколько громил, и меня выволокли на улицу. Коле же сказали проваливать. Сейчас он тут больше не нужен. «Жуткое место». Здесь у меня сердце билось, будто обезумевшее, и по коже бежал холодок. Я вообще не могла собраться с мыслями, но так отчетливо ощущала дуновение страха. Ужас вгрызался в сознание. Да, действительно, это место было таким же чудовищным, как и его владелец. Оно пахло кровью и безумием, пронзало льдом. «Быстрее!» Прогрохотал один из верзил, видя, что я застыла на месте и еле волочила ноги. Эти мужчины не позволяли себе ничего лишнего по отношению ко мне, то есть даже лишний раз не прикасались и не грубили. Вот только они так же не относились ко мне как к человеку, скорее как к игрушке своего хозяина, возможно, очень недлительному развлечению. Меня завели в дом, и я тут же увидела мужчину в строгом деловом костюме. Он окинул меня взглядом и уверзил спросил. Новенькая! Это не просто новенькая, это уже сказала какая-то женщина лет сорока. Очень ухоженная, и будто бы сошедшая с обложки журнала, но при этом по виду очень строгая. Эта незнакомка находилась в холле и сразу окинула меня взглядом. Это та самая! Нужно очень тщательно приготовить ее, и, не дай бог, с нее хотя бы волосок упадет. Мы все получим.